На имя генерала Топоркова генерал Романовский телеграфировал. Главком назначает вас начальником своего резерва, сосредоточиваемого в районе Новочеркасск-Ростов, станция Аксайская, Состав резерва: первая конная казачья дивизия, первая терская пластунская бригада, конная бригада второй терской дивизии.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 Войска резерва главкома могли принять на этой позиции отходящие войска Донармии и Добрармии. Ориентировка дана генерал-лейтенанту Стогову, командированному в ваше распоряжение. По данным разведывательного отделения, к этому времени Добровольческая армия имела перед собой части трех советских армий. Против конной группы и первого корпуса действовали части 13-й армии, 5 пехотных и стрелковых дивизий, 3 кавалерийские дивизии Буденова, 3 конных бригады, 3 конных полка и 2 отдельных пехотных полка. На Харьковском направлении действовала 14-я армия в составе двух стрелковых дивизий, около 8000 штыков, 40 орудий и 500 сабель. На фронте Константиноград-Кабеляки действовали части особой армии, Одна дивизия, два особых революционных партизанских отряда и один кавалерийский полк, примерно 4 тысячи штыков и 800 сабель. Общая численность 23-32 тысячи штыков, 9-10 тысяч сабель и 122-153 орудия. Против этих сил держалась горсть людей, измотанных многоверстным отступлением жестокими беспрерывными боями и всевозможными лишениями. Параллельно отходили преследуемые красной конницей добровольческие полки, увозя с собой своих раненых. Артиллерия и обозы вязли в непролазной грязи, их с трудом приходилось вытаскивать войскам. Люди с сутками не спали и не ели, однако, несмотря на все лишения, руководимые железной рукой генерала Кутепова, Волки сохраняли высокий боевой дух. Главнокомандующий, видимо, обеспокоенный общей обстановкой, опасался, что я, вопреки полученному приказанию, буду все же отходить на Крым. Генерал Романовский последние дни несколько раз вызывал меня и начальника штаба к аппарату, передавая требования генерала Деникина, невзирая на все препятствия во что бы то ни стало, Добровольческую армию отводить на соединение с Донцами. 17 декабря полковник Фостиков, оставив Чернухина, продолжал отходить на юго-восток вдоль линии железной дороги. Марковская дивизия, отходя с боями из района Деприрадовка-Дебальцево, к 17 декабря заняла первым полком Чистякова, где с утра начался бой. Красные наступали с востока, с запада и юга. Второй и третий полки этой дивизии и стрелковый полк первой Кавказской дивизии были в районе Иваново-Орловка, южнее Дебальцева, откуда третьему полку приказано было двинуться на Рассыпную. Вторая дивизия вела бои с тремя пехотными и двумя конными полками красных у Давид-Орловки. 15 верст в северо-западнее – станции Сердитая, и к вечеру отошла в район Алексеева-Орлова, откуда ей было приказано сгруппироваться в районе станции Сердитая. Дроздовская дивизия получила приказание сосредоточиться в районе станции Харциск. В эти дни приехал навестить меня начальник английской миссии генерал Хольман. Я был с ним в приятельских отношениях очень доброжелательный и чрезвычайно порядочный человек, он был весьма смущен крупной переменой политики главы английского правительства. В газетах только что появилась речь Ллойд Джорджа «Нам явно враждебная». Я указал генералу Хольману на то тяжелое впечатление, которое речь эта произвела в армии. Ее толковали как измену нам в настоящие тяжелые дни».